Глава 5. Французская Жанна д'Арк это фантомное отражение Елены Валашанки из Руси Орды XVI века. Другие отражения библейские Есфирь и Удив Дебора и Аиль, а также шотландская королева Мария Стюарт. 1. Французская версия истории Жанны д'Арк. Мы не впервые встречаемся с Жанной д'Арк. В книге «Западный миф», глава 9, мы показали, что она описана в Библии под именем пророчицы и воительницы Деборы. Но оказалось, что история Жанны еще более интересна и приоткрывает новые забытые страницы подлинной истории Европы. Для начала кратко напомним общепринятые сведения о Жанне, а также параллели, обнаруженные нами и описанные в книге Западный миф. Энциклопедический словарь сообщает: Жанна д'Арк, орлянская дева, около 1419-1431 года, народная героиня Франции, из крестьянской семьи, в ходе Столетней войны 1337-1453 годов возглавила борьбу французского народа. против английских захватчиков в 1429 году освободила Орлеан от осады в 1430 году попала в плен к бургундцам продавшим её англичанам которые объявили Жанну д'Арк колдуньей и предали её церковному суду обвинённая в ереси и в руании сожжена на костре в 1920 году канонизирована католической церкви. 797 страница 431. О Жанне д'Арк написано огромное количество литературы. Только во время правления Карла VII и его преемника, то есть за полстолетия, историю Жанны д'Арк излагают 22 французских, 8 бургундских и 14 иностранных хронистов. К этим сорока четырём летописцам надо ещё прибавить девять поэтов, которые в XV веке воспевали подвиг Орлианской девы. А 955, страница 15. Правда, надо сразу сказать, что большинство этих текстов написано уже заметно позже событий, связанных с Жанной д'Арк. И опираются на совсем незначительное число ранних первоисточников. Этим объясняются многочисленные противоречия между различными версиями. 263.1 страница 373. 955.1 страница 9-71. Интерес к истории Орлеанской девы не спадает на протяжении XVI-XX веков. Вольтер, Шиллер, Анатоль Франс, Марк Твен, Бернард Шоу, Анна Сегерс и другие известные писатели, среди которых следует назвать также Шекспира и Дюма, примечания автора, посвятили ей много вдохновенных страниц. 204 страница, 210-я. Историк Инквизиции И.Р. Григулевич пишет, «Церковная литература о Жене Дарк огромна. На протяжении столетий идет борьба вокруг Орлеанской Девы. Эта борьба — Ня ослюбивает и в наши дни. 204 страница 225. В конце XVIII века во Франции Жанна д'Арк явно не устраивала идеологов революции. В 1793 году праздники в её честь были запрещены, а статуи переплавлены. В 1795 году Жанна д'Арк вновь в чести. В начале XIX века Пьер Каз А вот и книга, и творю, пользующаяся невероятным успехом. Жанна Д'Арк, побочная дочь Изабеллы Баварской. Патриотизм XIX века видит в виде движения Д'Арк ознаменовался, символ, на который ныне претендуют все идейные направления, и все партии. О Жанне тебе не осталось ни гробницы, ни портрета.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 72-я, 182-я. Каждый год 12 мая во Франции отмечается День Жанны Д'Арк. В 1974 году по инициативе Андреа Мольро в Орлеане был основан Центр Жанны Д'Арк, в котором собираются документы, касающиеся ее жизни и деятельности. А вот еще. Рекордсменка, как по числу и имен и прозвищ, которыми ее называют на разных языках, так и по количеству посвященных ей художественных произведений. Легендарная, да неправдоподобие, личность. Во время Второй мировой войны многие партизанские отряды не только во Франции, но и в других странах, оккупированные Гитлером Европы, носили имя Жанны Дарк. 735-3а, страница первая. А также... Уже в 1429 году, якобы, примечание автора, образ Жанны начал постепенно мифологизироваться. Рождался образ Жанны д'Арк, растерыжированный затем в тысячах книг, баллад, пьес и фильмов и в таком виде дошедший до наших дней. Право же, это оказалось одним из наиболее успешных пэрровских проектов истории. 577, 5, страница 109. Вот в кратце с коллегировской истории Жанны д'Арк, персонажа якобы первой половины 15 века. Жанна д'Арк родилась около 1412 года в крестьянской семье в деревне Домреми в Лотарингии, Восточная Франция. Когда ей исполнилось 17 лет, эта неграмотная пастушка решила что Богом на неё возложена высокая миссия освободить её родину от англичан и помочь претенденту на престол Карлу, будущему Карлу VII. Примечание автора. Стать королём Франции. Положение Карла и его сторонников в ту пору представлялось безвыходным и безнадёжным. Англичане с их союзниками бургундцами захватили почти всю Францию. за исключением Орляна и его окрестностей. А в их руках был Париж. Казалось, дело Карла могло спасти только чудо. Поэтому, когда в его лагере, где царило уныние и растерянность, появилась решительная, горящая фанатичной верой в победу молодая девушка, утверждавшая, что голоса святых, которые якобы она слышала, призвали её возглавить французские войска, и изгнать англичан из страны, король и его советники после долгих колебаний и интриг решили доверить в её хрупкие руки свою судьбу. Райшот был прост: молодая воительница-девственница, имевшая таинственную связь с могучими представителями потустороннего мира, могла своим примером воодушевить крестьян Франции и поднять их на борьбу против англичан. Этот расчёт полностью оправдал себя. Она прошла соответствующую проверку не колдунье Леана. В течение месяца в городе Пуатье её допрашивали богословы, юристы и советники Карла. Они пришли к единодушному мнению, что Жанна правоверная христианка. Она возглавила десятитысячное войско, которое под Орлеаном нанесло поражение англичанам. о осаждавшим этот город. Вслед за этим французы под предводительством Столь необычного не только в те времена полководца, а освободили Реймс, где претендент на престол после торжественной коронации стал Карлом VII. А народное окружение Карла воспринимали эти неожиданные победы как чудотворное явление, как результат того, что Бог, доверившийся Жанне поддерживает французов против англичан. Король и его двор заискивали перед своей спасительницей, в народе слава Орлианской девы, как стали её именовать, росла не по дням, а по часам. Разумеется, англичане приписывали победы французского оружия колдовским чарам Жанны д'Арк, утверждали, что она связана с сатаной. 204 страница 211-212. После пленения Жанны её обвинили в ереси и якобы сожгли в Руане, якобы 30 мая 1431 года. 204 страница 222. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована, а в 1920 году причислена католической церковью к лику святых. 2 Эпитописная история Жанны д'Арк позднего происхождения. Бытовали самые разные легенды и противоречивые версии её жизнеописания. Как выясняется, все они написаны не ранее XVI века, то есть по крайней мере на 100 или 150 лет позже, чем сегодня считается. 2.1. Жанна и хронисты ссылались на святую Екатерину. Как на вдохновительницу Жанны. Практически все версии истории Жанны хором утверждают, что она была вдохновлена на свой подвиг знаменитой святой Еи Екатериной Александрийской. Сама Жанна неоднократно заявляла, в том числе и на суде, что ей в видениях явилась святая Екатерина, а также архангел Михаил и святая Маргарита. При этом особенная роль отводилась именно Екатерине. Она указала Жанне её высокую миссию освободить Францию от захватчиков. В. Райцы сообщает: святая Екатерина считалась покровительницей девушек. Её культ получил во Франции в это время необычайную популярность. Почти в каждой церкви можно было видеть статую юной девушки почти ребёнка. держащую атрибуты своего мученичества: зубчатое колесо и меч. Её саму, Жанну, примечание автора, начали сравнивать со святой Екатериной, легендарное житие которой рассказывало о победе юной девы в диспуте с философами. 722.0, страница 27-28. А также в письме, отправленном в Венецию из Брюгге, 10 мая 1429 года итальянский купец Панкрацио Джустиняни называл Жанну второй святой Екатериной Альтра Катерина то есть сравнивал её с Екатериной Александрийской остаявшей свои христианские убеждения в суде перед мудрецами 8431 страница 23 Джустиняни писал Кажется, будто она вторая святая Екатерина, сошедшая на землю. 7220 страница 74, 75. Англичанин Лоуренс Стрэнд сообщил: её бесспорная победа в дискуссиях с профессорами богословия наводит на мысль о святой Екатерине, спустившейся на землю. 6512 страница 41. По словам Жанны, именно Екатерина сообщила ей о мече, который был потом найден в Фьер-Буа, и который затем Шекспир именовал мечом Деборы в руках Жанны, да и найден он был в церкви, посвященной этой святой, то есть Екатерине. 735.3а, страница 72. Во время судебного процесса Жанна то и дело упоминает именно святую Екатерину как свою покровительницу и руководительницу. 651.2 Существует много исследований, посвящённых сюжету Жанна, видомая Екатериной. Все комментаторы в один голос утверждают, что святая Екатерина была как бы духовной матерью Жанны. Но в таком случае Всплывает важный факт. Как мы показали в книге Рексалана, знаменитая свита Екатерины Александрийской это одно из отражений знаменитой царицы Султанше Рексаланы, жены Сулеймана Великолепного из середины XVI века. Она умерла в 1558 году. Отсюда логически вытекает, что Жанна жила в эпоху не ранее XVI века. В частности, известные нам сегодня версии биографии Жанны происходят из времени после середины XVI века, а вовсе не из XV века. Ошибка в коллегировских датировках по крайней мере на 100 лет. Уже одно это заставляет нас с большой осторожностью отнестись к летописным биографиям Жанны. выходит, что они позднего происхождения. О причинах возникновения такого столетнего или даже 150-летнего хронологического сдвига в истории Европы мы расскажем ниже. 2.2. Множество версий о Жанне. Это обстоятельство породило существенный разнобой и туман в представлениях о Жене Дарк. Наряду с сегодняшней официальной версией существовало множество других. А вот, например, что сообщает историк Владимир Райцис. О Жене Дарк мы знаем больше, чем о каком-либо другом из её современников. И в то же время трудно найти среди людей XV века другого человека, чей образ представлялся бы потомкам таким загадочным, кем только не объявляли жену. В ней видели орудия божественного провидения и служанку дьявола, инструмент политических интриг и спиритичку медиума, принцессу и нового Жака, потенциального предводителя крестьянского восстания против феодалов. Одни за ее спиной ставили коменданта крепости Вокулер, а другие — королевскую тещу третьей, странствующего монаха-францисканца. Одни исследователи утверждали, что Жанна была незаконно рожденной принцессой, другие, что ей удалось благополучно избежать казни, третье, то и другое одновременно. Тайна Жанны Д'Арк, две тайны, секрет, секретная миссия. Подобными названиями пестрит новейшая литература о Жанне. А вот только заголовья нескольких книг, появившихся во Франции в последние десятилетия. Жанна д'Арк. Кто ты? Жанна д'Арк, французская принцесса. Существовала ли Жанна д'Арк? Всё это, с позволения сказать, литература представляет собой самую бессовестную спекуляцию на имени и славе Орлеанской героини. 722. страница 2. Историк Рубер Амбелян вообще утверждает, что легенда о Жанне Д'Арк – одна из величайших фальсификаций во французской истории, возможно, самая крупная ложь такого рода. 18.1, цитата по 577-5, страница первая. На другом полюсе находится мнение Александра Сергеевича Пушкина. Навейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти ирландской героини. 3. Имя Жанна Д'Арк позднего происхождения, не Ранняя XVI века. Её называли также именами: Дарк или Дарт, или Тарт, или Тар, или Тарг. Аверайтс продолжает. Жанна Д'Арк Это имя так прочно вошло в наше сознание, стало таким естественным элементом всей нашей исторической культуры, что мы с трудом можем представить себе, эпоха Жанны д'Арк не знала Жанна д'Арк. Это не парадокс и не преувлечение. Современники Жанны д'Арк действительно не знали Жанны д'Арк. Ни один хронист никогда не упомянул её полного имени. И ни один свидетель на процессе реабилитации ни разу не назвал её Жанной д'Арк. Они знали Жанну, деву, Жанну деву, а не Жанну д'Арк. Во рвании судили не Жанну д'Арк, судили некую женщину по имени Жанна, обычно называемую девой. Говорили дева, и каждому было ясно, о ком идёт речь. Сои письма и воззвания к городам она подписывала по королевски Жанна, и этого было достаточно. Исторично после грамоты энаблирования 1429 года Жанна была названа полным именем только через четверть века в официальном протоколе процесса реабилитации. 1455 год. Жанна д'Арк, именуемая обычной девой, Затем эта фамилия Вновь надолго исчезает со страниц исторических сочинений. В течение целого столетия она встречается всего 2-3 раза в неустойчивой транскрипции. Во второй половине 15-й и первой половине 16-го века Жанну по-прежнему именуют Дева или Жанна Дева, изредка уточняя Жанна из Вакуляра. Антуан Дюру 1501 год. Жанна Дева из Лотарингии. Появил Эмилий. 1539 год. Жанна Дева родом из Вокуляра. Гильйом Дюбелле. 1546 год. Появилось любопытное выражение Дева Франции. Пьер де Ленодери. 1523 год. Жан Батист Энье. 1554 год. свидетельствующие о восприятии Жанны как национальной героини. Но оно не привилось. А в середине XVI века она обретает новое прозвище, которое быстро становится очень популярным и вытесняет все другие имена. Жанну начинают называть Орлеанской девой. Это выражение встречается впервые в тексте 1555 года, а через 20 лет в 1576 году можно было уже прочесть Жанна д'Арк, именуемая обычно Орлеанской девой. В то время во Франции говорили также о знаменитой Орлеанской деве. Именно так назвал её в 1580 году Мишель Монтень, который путешествуя в Германию и Италию, посетил родные места Жанны. В своём дневнике он отметил: Дом Ремис, Юрмес, в 3 лие от Вакулеры. Здесь родилась знаменитая Орлеанская дева, которую звали Жанной Дэй или Далис. 722, 0, страница 9-10. Обратите внимание, что всё это 16-й век. И далее в целом создаётся впечатление, что Орлеанская дева представлялась Монтенью, особенно до того, как он побывал в Дом Рими, с существом полулегендарным, и он с явным интересом отмечал все вещественные свидетельства её реального существования. Герб, расписан на фасаде дома, дерево девы, парадоксальное на первый взгляд, но в сущности естественное для ренессансного исторического мышления ситуация. э своей знаменитой соотечественнице, которая отделена от него всего лишь полутора столетиями. Монтень знает намного меньше, чем о маломальски известном историческом деятеле античности или мифическом герое. Следует отметить в этой связи, что эпоха возрождения вообще плохо представляла себе Жанну д'Арк, которая казалась людям этой эпохи слишком средневековой. Ее история в это время питает не столько ученую мысль, сколько массовое сознание. Не случайно в XVI веке Жанна становится излюбленным персонажем популярных исторических сочинений для массового читателя. Причем в этом персонаже обычно с трудом угадываются черты реального исторического лица. 722.0, страница 10. И далее часто спрашивают, почему мы пишем её фамилию на дворянский манер через апостроф, хотя прекрасно знаем, что Жанна была крестьянкой и не имела никаких прав на благородную частицу д. Что это, дань традиции, условность? Остановимся на этом вопросе, тем более что в своё время проблема апострофа была предметом длительной и бурной полемики. Современники Жанны писали её фамилию слитно. Впрочем, они ещё вообще не знали о апострофе, который вошёл в употребление лишь столетие спустя, в середине XVI века. Да и сами частицы де, дю и де вообще не являлись во времена Жанны обязательным признаком и привилегией дворянской фамилии. Они употреблялись в своем прямом значении предлога «из» и указывали, если речь шла о простолюдине, откуда этот человек родом. В интересующем нас случае фамилия «Дарк» или «Де-Арк», которую, кстати, сказать до 17 века, произносили и писали по-разному. И «Дар», и «Тар», и «Дай», и «Дей» говорила лишь о том, что отец Жанны происходило из семьи, которая жила в некоем арке, и не более того. 722.0, страница 12. А в латинском протоколе руанского процесса над Жанной в первоначальном тексте стоит не Дарк, а Тарк, страница 15. И далее, если же обратиться к оригинальным текстам, то там встречается самое разнообразное написание. Дарк или Де-Арк, но также ders, dei, de, darks, dar, dark, dart или dart. Следовательно, во времена Жанны не существовало твёрдо принятого написания. В 15 веке никогда не ставили апостроф. Adelbre, Delanson или Delon писали в одно слово. Сохранившийся в Орляне документ, A minute française, даёт для Жанны dark Примечание автора. Написание Тарт. 651:2 страница 153. Забегая вперёд, сразу скажем, что имя Дарт или Тарт, скорее всего, указывает на ордынское происхождение Жанны. Дарт это слегка искажённое Орда, а Тарт это Тартария. То есть Ордынка или Тартарка или Тартарии. Имя «Де-Арк» или «Дарк» является прочитанным в обратном направлении словом «Хорда», то есть опять-таки «Орда», как ее именовали на Западе. Все это идеально согласуется с тем, что, как мы покажем, прообраз оригинала Жанны находился в Руси-Орде XVI века. Но об этом позже.